Но однажды почтальон принес ему большой пакет, запечатанный красной печатью с королевским гербом Северного Королевства. В нем он нашел приглашение лететь на спасение, застрявшей на 82-м градусе северной широты команды экспедиционного судна «Роза-Мари». Полет был рискован, тяжел, но обещал приключения и славу. Главой предприятия был победитель. Человек, перед славой которого слава Гильоме была пустой погремушкой. Гильяме показал письмо жаклин Жаклин, видевшая, что он тоскует и жалевшая его, не только благословила его на полет, но пожелала лететь с ним вместе. Гильоме изумленно взглянул на нее и, отбросив письмо, кинулся целовать ее с таким жаром, что она вспомнила давнюю ночь в загородной гостинице, когда она впервые убедилась, что любить... Приятнее, чем вырезать любовь на бумаге. Через неделю они выехали на север. Встретив с победителем, Гильяме уперся, как вол, поставив условие, что без Жаклин он не летит. Спорить было некогда, и Жаклин заняла свое место в самолете. Нежные розовые щеки юноша, виданные Нильсом Волланом на пристани, в таком же меховом костюме, в каком были все люди, прилетевшие на серой птицы, была... Жаклин Латри, верная подруга бывшей славы и гордости Франции, лейтенанта Гильяме, летевшая с ним вместе в полет, который нес Гильяме развлечение, настоящую работу и новую славу, и который был для него лучшим лекарством от медленной и съедающей сердце тоски фокстротных будней и размеренные жвачки, усыпленных победой Рантье. Вальтер Штраль родился в Саксонии. В Саксонии, где весной яблони заливаются в одну ночь розовым снегом цвета, и где хороши девушки, как поется в старой саксонской песенке. Но Вальтер Штраль мало обращал внимание на яблоневый цвет и на прекрасных, тугих и багровых щеких саксонских девушек. Из девятилетнего возраста Вальтер Штраль помогал отцу в багровом чаду сельской кузни. У старого Штраля была пышная и плодородная, как саксонская почва, жена. Каждый год она рожала во славу и на пользу расцветающей Германской империи. Работы в деревушке было не так много, артов к семье было 13 и от этого старый Штраль согнулся несколько раньше, чем это следовало бы по жизненным законам. От этого же Вальтер Штраль был отправлен на 14 году в Дрезден к дяде Фрицу, имевшему в предместе крошечную мастерскую по починке велосипедов и мотоциклов. У детей старого Штраля не было ничего, кроме головы и рук. Им нужно было знать какое-нибудь ремесло, чтобы путешествовать вокруг жизни. У дяди Фрица... К великому огорчению Германии не было своего приплода. Дядя Фриц был захренелый, непатриотичный холостяк. Пока он был молод, он не отказывался от веселых встреч с маленькими мещаночками или бойкими кельнершами, но с педантичной осторожностью избегал отягощать простые романы сложными результатами. Постарев, дядя Фриц свою любовь перенес на мастерскую. Он любил дело и был поэтом гаек, винтов, конусов, спид, шайб, поршней и прочих велосипедных и мотоциклетных мистерий. Задумчивого и рассеянного племянника он приучал к такой же любви и вниманию жестко и настойчиво. После двух лет пребывания у дяди уши Вальтера значительно выросли от постоянного дергания. Это не понравилось Вальтеру, и когда ему исполнилось 16 лет, Он ушел из маленькой мастерской дяди Фрица в огромный корпус фабрики автомобильных и аэропланных моторов, где работать было жутко и трудно, но где не дергали за уши, и небрежность грозила только немедленным вылетом на улицу. Но Вальтер Штраль не вылетел. Его, немножко ленивого, флегматичного и созерцательного юношу, захватил и подчинил властный, гармонический, захватывающий ритм фабрики и он стал одним из ее молчаливых, исполнительных и покорных колесиков. А так как у Вальтера Штраля была хоть и мечтательная, но ясная и понятливая голова, он через год был уже субмехаником конструкторского цеха. Но вместе с работой Вальтера Штраля захватили и социал-демократические идеи. Он стал читать Энгельса и Бебеля, по вечерам заседал в социал-демократическом рабочем Ферейне в клубах трубочного дыма, сжимая в руках, как некое грозное оружие, кружку с по пальцам пышный пивной пен Он ходил на маевке, пел вместе с другими социал-демократические песни, дразнил на улицах столпоподобных шуцманов, попадал иногда в полицей-бюро и гордо заявлял там, что он социал-демократ. Это гражданское мужество не отражалось на его служебной карьере, Империя не преследовала строго социал-демократов. Сам император Вильгельм, пошевеливая прославленными устами перед фотографами, говорил почти социал-демократические речи и признавался в любви к рабочему народу. Монархия и социал-демократия мирно шли рука об руку во славу Германии, ибо и та, и другая любили родину. Были, правда, чудаки, которые пытались доказать невозможность такой дружбы. В их числе были сын старого вождя Вильгельма Липкнехта Карл. Империя сердилась на Карла и сажала его периодически за решетку. Вальтер Штральд, как и другие члены Ферейна, любил горячего, порывистого и резкого на язык Карлхен, но считал его неисправимым фантазером. И хотя сам был значительно моложе Карла, относился к его выступлениям как к запальчивым мальчишеским выходкам. Вальтеру Штралю было уже 25 лет. Он был субмехаником, на прекрасном счету у герро-директора и инженеров, получал приличный оклад, помогал немного старому Штралю и откладывал сбережения на книжку. Иногда он не прочь был погулять с компанией молодежи и поухаживать за саксонскими девушками, которых он теперь начал замечать. Девушки относились к нему благосклонно, у него были такие приятные шелковистые льняные волосы и большие серые глаза. Поэтому Вальтер Штраль нередко ссорился с квартирной хозяйкой, фрау Шервот, когда у него ночевали девушки с влажным и добрым ртом и широкими гостеприимными бедрами. Он стал уже подумывать о том, что пора завести настоящую хозяйку и свой уютный угол потому что девушки, как они ни были ласковы, приятны и нетребовательны, все же вызывали расходы, в то время как хорошая честная жена должна была вносить в дом прибыль. Но он не успел присмотреть жену. Настал день, и газеты взбешенным воем загласили о войне. Через полгода Вальтер Штраль, явившись по повестке в призывное бюро, надел серую шинель и был назначен в боевой авиаотряд механиком. Он с горечью простился с фабрикой и отправился на фронт. За полтора долгих года он понял там, что Карлуша Липкнехт был вовсе не таким неисправимым и беспечным фантазером. Вальтер Штраль все больше и больше клонился в сторону левой социал-демократии и пораженчества. Поэтому он испытал почти удовольствие, когда во время одного из разведочных полетов, в который он был взят на борт летчиком-ритмейстером фон Грауденс, Для выверки шалившего мотора русская пуля перебила тягу рулей высоты, и Фолкеру пришлось садиться на русский косогор у болота. потом тефтонских рыцарей фон Грауденс, выскочив из самолета, отстреливался от сбежавшихся русских солдат, пока хватило патронов в Маузере, после чего солдаты долго и с хрипом били его в спину прикладами за такую неустрашимость, пока его не спас русский офицер. Вальтера же Штраля, принимая во внимание его покорность и вежливый поклон, взяли в плен без инцидентов и отправили в далекий уральский лагерь. Когда проволочные заграждения лагеря были перерезаны революцией, Вальтер Штраль сделался председателем солдатского совета немецких военнопленных, а затем поступил в Красную армию старшим механиком авиаремонтного поезда. Но... Русская революция была неделикатна, свирепо, грязна, по ней ползали насекомые, и социал-демократическая душа Вальтера Штраля, несмотря на симпатии к идеям русских, брезгливо съеживалась и хидничала. Комиссаром поезда был днепровский слесарь Тулупов. Тулупов любил по вечерам приходить в вагон Штраля, где работал дизель-мотор, дававший энергию поезду, и где от этого всегда было тепло, чтобы поспорить с немцем, но споры никогда не удавались. Тулупов любил широко и бестолково по-русски поднимать вопросы мировой справедливости и выкладывать душу. Вальтер Штраль был точен, как ритм мотора, утилитарен узок и ограничивался короткими ироническими фразами, которые под конец приводили Тулупова в бешенство. Он плевался, выскакивал из вагона и, ругаясь, грозил, что расстреляет немецкую контуру. Самая крупная стычка между ними произошла однажды под Оренбургом. Поезд медленно громыхал по занесенной бураном белой степи. Тулупов сидел у Штраля и доказывал, что русская революция не только разрушает, но и строит. Вальтер Штраль вежливо, с чуть заметной улыбочкой, кивал головой. Поезд остановился перед вокзалом у семафора. Тулупов открыл дверь и спрыгнул на землю. Пути вокруг поезда были рыжие, загажены забросанные объездками и гнилым сеном. Между путями выселись огромные кучи замерзших экскрементов. На своем плече Тулупов почувствовал прикосновение. Он обернулся. За ним стоял Вальтер Штраль, аккуратный и вежливый, с трубкой в зубах. Он вытянул руку по направлению к замерзшим кучам и спокойно спросил на ломаном языке «Вас! Что это значит?» Тулупов, внезапно ощутив неприятное смущение, Покраснел и резко сказал. Сам видишь, куча пальтер Штраль без улыбки отрицательно повел головой и произнес со стоическим спокойствием. Нет, это есть показательный Хаусштеллунг, вистовок русский по О я, э, систшом. Лупов побелел. Пальцы его рванули крышку кобуры. Вальтер Штраль увидел в глазах комиссара опасное русское безумие и скрылся в вагоне, захлопнул дверь на задвижку. Тулупов вырвал ноган и слепой от злобы выпалил семь раз в красную обшивку теплушки. После седьмого выстрела из вагона глухо прозвучал спокойный голос Штраля. «Съем пуля даром на потолок!» «Я ложил меня на пол!» Тулупов махнул рукой, истерически захохотал и побежал вдоль поезда успокаивать переполошенную охрану. Вскоре после этого, однако, Штраль покинул поезд и уехал в Германию. Он последовательно разочаровывался в патриотизме, социал-демократии и коммунизме. Он стремился добраться до родного Дрездена. Там, разочарованный во всем, он пошел к прежнему герру-директору проситься на фабрику. Гердиректор охотно взял Вальтера Штраля на прежнюю работу. В течение пяти лет Вальтер Штраль стал старшим механиком-конструктором. Он окреп, немного располнел, стал важен и неразговорчив. Он получал крупное содержание, и как покойный дядя Фриц, всецело отдавшись работе, Вальтер Штраль сделался закоренелым мизугином. Он решил, что в послевоенной Германии Брак — вовсе не такое выгодное и разумное предприятие, как прежде. Он весь ушел в моторы. И когда в рискованный героический северный полет фирме понадобилось послать механика, который мог бы поддержать честь ее мощных моторов, выбор дирекции остановился на Вальтере Штрале. Он принял предложение дирекции без колебаний. Ни энтузиазма, ни сомнения не отразилось на его крепком лице с каменными челюстями. Ему не было никакого дела ни до цели полета, прекрасной и человечной цели спасения погибающих людей, ни до спутников по путешествию, ни до последствий этого путешествия. Он не боялся ни жизни, ни смерти, вернее, не замечал их. Вся жизнь для него заключалась в точнейшей выверке двух моторов гидроплана. Собирая самолет в путь, он по несколько раз в сутки запускал моторы, прислушиваясь к их и гулу, настойчиво ища защищенным слухом малейшие неровности отклонения в их стремительном сердцебиении. Он знал, что от работы этих двух стальных организмов зависит честь фирмы, расширение сбыта ее продукции, реклама, рост производства, а вместе с этим и дальнейшее его продвижение по службе и повышение оклада. Он входил уже в те годы, когда человек начинает понимать и ценить комфорт и благополучие. И он думал только о том, чтобы заслужить лестное доверие дирекции и доставить ей выгоды, которые коснутся и его своим отраженным светом. Моторы должны были работать с четкостью солнечной системы, потому что это было нужно фабрике в жестоком мире конкуренции и борьбы за завоевание рынка. О людях, которые летели вместе с ним, он не думал и не думал о том, что от безупречности двух механизмов, кроме материальных выгод, зависят также жизни участников полета и его собственное. Он был честным и верным служакой прежде всего. Кроме того, он не оставлял на земле никого и ничего, о чем можно было бы жалеть. Если бы фирма пожелала отправить его в межпланетное пространство, он полетел бы, потому что он служил и должен был выполнять служебное предписание. А до того, что находились безумцы, добровольно лезшие в такое предприятие, ему не было дела. Два последних обитателя, обтянутые кожей гондолы, качавшиеся на спокойно опаловой воде бухты Джерри Бай серой птицы, были северяне. Физик и метеоролог доктор Эриксон и другой другой, который от завистливой, мелочной и злобной человеческой толпы получил по праву звание победителя. Доктор Эриксон был молод, моложе всех спутников, моложе даже Жаклин, которая официально было 24 года и неофициально 31. Поэтому доктор Эриксон, сознавая все неприличие своих 23 лет, старался в этом испытанном и многоопытном обществе держаться скромно и незаметно, насколько это позволял его огромный рост молодого викинга. Он был единственным, кто не мог выпрямиться во весь рост в компактной каюте гидроплана. При каждой такой попытке его темя ощутительно упиралась в жесткий потолок, и он растерянно горбил спину и сутулился. Доктор Эриксон испытывал глубокое уважение к своим старшим спутникам и рыцарски преклонялся перед Жаклин. Он, выросший в суровой стране, в старых стенах древнего университета, преданный науке точной и трезвой, заблуждался в самых простых истинах той обыденной жизни, которая текла вне лаборатории и аудиторий, И участие в полете маленькой хрупкой женщины с рыжеватыми кудрями и обаятельно слабой улыбкой казалось ему сверхчеловеческим героизмом, перед которым должно было стать на колени с обнаженной головой. Он совершенно не способен был понять, что Жаклин и ее возлюбленные ринулись в опасное, почти смертельное предприятие только от скуки и томления, повинуясь древним зовом горячей гальской крови, неугомонно бившейся в их телах, толкая на авантюры, на риск, на безумие, ради только того, чтобы эта неугомонная кровь не обратилась в жидкую, укращенную буднями розоватую водицу, текущую в жилах европейского мещанина. Поэтому всякий раз, когда в дни, предшествовавшие полету, Жаклин обращалась к доктору с каким-нибудь мимолетным вопросом, доктор краснел, у него пропадал дар слова, ему становилось грустно и нежно-хорошо. И Жаклин, заметивши это, нравилось поддразнивать этого ребенка-великана и вызывать у него приступы лирической и восхищенной грусти. И в кабине гидроплана она поместилась рядом с ним на передних креслах чтобы и во время полета иметь его своим соседом. Ей льстило это детское и чистое обожествление ее грешной женственности. Доктор Эриксон считал свое участие в экспедиции высокой честью для себя и для своей науки, которой он служил так же верно и самоотверженно, как бортмеханик Вальтер Штраль служил идолу германской моторостроительной промышленности. Но в то время как Штраль помнил и о себе, О выгодах, которые принесет ему его служение, доктор Эриксон думал только о пользе геофизики и метеорологии. Арктика, мрачная приполярная область, мировой склад в юг метелей, циклонов, низких давлений, снегов, инея, магнитных бурь, загадочных течений холодных вихрей, кладовая насморков, бронхитов, гриппов, казалось доктору Эриксону, враждебным чудовищем, врагом человеческого рода, которого нужно поразить вахилесову пету, в ненанесенную на карту воображаемую точку полюса, беспощадным и спасительным копьем науки. Доктор Эриксон тоже был романтиком. На сером кожаном кресле гидроплана он ощущал себя Георгием Победоносцем, восевшим на крылатого коня, чтобы стереть главу враждебного науки и человечеству змея. И, может быть, поэтому он особенно остро ощущал удовольствие от сознания, что свидетельницей его возвышенного научного подвига является красивая, молодая и пленительная женщина, от которой пахло нежными и чудесными ароматами, не похожими на запахи химических реактивов в университетской лаборатории. И доктор Эриксон мечтал, что в полете ему представится случай заслужить благодарный взгляд своей соседки каким-нибудь деянием рыцарской доблести. Только благодарный взгляд, не больше. О большем доктор Эриксон не думал, не хотел думать. Он был северянин, скромный и целомудренный. Все женщины казались ему неземными существами, к которым страшно прикоснуться. В маленьком городке на берегу Южного Феорда он оставил такое же, слетевшее с горных высот создание, с тяжелыми белокурыми косами и синими, как раствор метиленовой синьки, очами. Неземное создание называлось Фрекен Анна Дэмсон» и было до корней волос пламенно и безнадежно влюблено в гигантский рост и безмятежно ласковое лицо молодого жреца метеорологии. Безнадежно, потому что доктор Эриксон не представлял себе, что эти дети небо с длинными косами и певучими голосами могут заражаться такой грешной и неприличной болезнью, как человеческая страсть, и что от одного намека на нее такой чистый ангел, как Фрякин Анна, растает, как восковой херувим над елочной свечкой и без остатка исчезнет в синеве. И как ни пробовала Фрякин Анна деликатно и осторожно со всей свойственной женщинам Севера тихой настойчивостью дать понять своему обожателю, что она не прочь испытать самое человеческое блаженство в его громадных и сильных руках, доктор Эриксон не понимал этого и смотрел на нее безмятежно светлым, обожающим взором. Его счастье было полно и совершенно. Он мог смотреть на свой предмет, и этого ему было достаточно. В 23 года доктор Эриксон был девственником, и сны его были безгрешны, как у двухлетнего мальчугана. Но, вступив в кабину гидроплана, он в тот же миг позабыл всех женщин. У его места на стене и на полу медно блестел хаос метеорологических и физических приборов, они целиком поглотили его внимание. Неловко ворочаясь громоздким телом в узкой клетушке, он перебирал и пересматривал их один за другим, и руки его ласкали мете-стекло с нежностью любовника. Он попал в свой привычный, увлекательный, целесообразностью цифр и формул прекрасный мир. Заднее широкое кресло суживавшемся конце кабины занял победитель. Он снял шлем авиатора и на матово-сером фоне спинки кресла казались особенно чистые нежно-белыми его коротко остриженные седые волосы и особенно крупными и выразительными резкие и тяжелые углы головы мыслителя. Непрестанные годы мысли и непрестанные годы борьбы отложили на этом темном, словно изваянном из старого дерева лице отчетливые черты и решимости, и зоркости, широкого ясновидения прямых и трудных путей. На шестом десятке своей жизни он преодолел все, что было назначено и что хотелось ему преодолеть, и от этого приобрел еще одно выражение «чуть-чуть скучающей уверенности и покоя». И немного зрелой, глубоко проникающей иронии залегло в складках узких синеватых губ, как будто губы эти сложились для того, чтобы сказать «вот, сделано все». Пройдены все пути, достигнуты все пределы, и что же? Мир, не имеющий больше тайн, становится скушен и тесен. Семья, в которой полвека слишком назад родился сероглазый мальчик, никогда не думала, что ему назначена судьба сорвать остатки покровов с последних тайн земного шара. В этой семье из столетия в столетие просто родились, вырастали и скромно и верно служили отечеству в банках, таможнях, судах, простые и мирные люди, вполне удовлетворявшиеся сдвинутыми каменистыми горизонтами родных фьордов и тихой честной памятью в сердцах неприхотливых сограждан. И тот, кому назначено было стать победителем, на первой трети своей жизни размеренно проделывал путь своих отцов и готовился стать незаметным провинциальным врачом, чтобы честно врачевать насморки и геморрои у бухгалтеров и катары кишок у городских лавочниц. Но в один весенний день его позвало море. Он вышел из пропитанного трупным и формалиновым запахом анатомического театра и пошел подышать свежим ветром на Приморском бульваре. Он зашел в уединенную часть бульвара на холм покрытый серебристой хвоей калифорнийских елей. Под блеклым майским солнцем дымился и шумел порт. Серебряной сельдяной чешуей переливалась вода за молом. Четырехмачтовый парусник уходил в Аргентину. На его палубе, как связки спаржи, лежали ободранные сосновые стволы. Оттуда со сверкающей воды на холм шел крутой, упрямый, соленый, И волнующий ветер. Океанский ветер. Стремительный, непокорный, никем не укрощенный ветер голубых зыбей, далеких странствований, неоткрытых далей. Он щекотал студента мягкими и влажными щупальцами, он кружил голову, пьянил, будоражил, сводил с ума. И внезапно побледневший, выронив из рук анатомический атлас шпальты Гольца, Студент вытянулся вперед, подставил грудь ветру, смотря в морскую прозрачную глубину, восторженно распахнутыми глазами. Он в одну секунду утратил рассеянный мигающий взгляд городского жителя, утомленный шрифтами книг и искусственным освещением. Он приобрел в это мгновение навсегда раскрытый, прямой, не боящийся ветра взгляд морской птицы. И хотя глаза его с непривычки слезились и краснели, Он не опускал век и стоял неподвижный, потрясенный, нечаянно открывшимся ему смыслом мира. Потом закачался, закрыл лицо руками и бегом побежал к городу, к улицам, к привычному, знакомому, давнему. Оброненный атлас Шпальтегольца остался лежать на чисто подметенном гравии площадке.